Таня. Ну что ты? Ну ты смотри, я могу! Да я могу сейчас свечку с елки съесть, смотри! Ты что делаешь? Это же вредно! Что О. ты делаешь? Это не вредно. Это немного невкусно. Но зато смешно. обидеть? Может быть, эти свечки горькие? Филька, Филька, брось немедленно, сейчас же, брось эти свечки, слышишь? Ты заболеешь, а мы завтра хотели идти в школу на спектакль. Танюша, мы уходим. Уже? Да. До свидания, папа. До свидания, Танечка. До свидания, Надежда Петровна. С Новым годом, с новым счастьем. Спасибо. До свидания, Таня. До свидания, Коля. Коля, ну давай забудем об этой глупой рыбе, а? С Новым годом! И как мало Таня не жила на земле, и как долго ей еще не оставалось жить, но она решила никогда больше не вспоминать о Коле. Утром Таня отправилась в школу на спектакль. Когда она подошла к воротам, то увидела детей, которые бежали ей навстречу школы. Буран, никакого спектакля не будет! Буран, они на реке. Из ворот вышла Александра Ивановна, ведя за собой девочку. А за другую руку учительницы держался маленький мальчик, который, казалось, никуда не хотел уходить. Буран, возвращайся, Таня, домой! Скажи об этом всем, кого встретишь. Буран идет. Я не боюсь Бурана. Я помогу вам. Дайте мне девочку. Я отведу ее домой. Она живет далеко, у реки возле бар. Ничего, я знаю, где она живет. Ну что ж, отведи. А я отведу мальчика. Только смотри, поскорее возвращайся домой. Я сделаю все хорошо. Вы не беспокойтесь, Александра Ивановна. Ну, давай. Она схватила девочку за руку, И они вдвоем побежали вдоль длинной улицы, где, несмотря на полдень, хозяйки закрывали ставни на окнах и зажигали в домах огни. У реки с высокого берега Таня увидела баржи, занесенные снегом до мачт, а направо каток. Далеко за катком на реке, на вершинах открытых гор, как цветы поднимались на тонких стеблях, Белые крутящиеся вихри. На катке никого не было. Только две крошечные фигурки, держась за руки, катались по краю льда. Это наши! Подожди, они не зовут нас, ты не слышишь? У меня уши замерзли, я ничего не слышу. Молчи, помолчи, помолчи да я возьму тебя на руки. Она отнесла девочку в дом, стоящий на самом берегу. Потом прыгнула вниз на лед и пошла меж барж по тропинке, где ноги тонули в снегу. И пусть буран засыплет ей глаза, засыплет и каток, и пусть он покроет всю реку снегом. Она решила нисколько не торопиться. На катке Таня никого не застала. Она обвела глазами всю реку, берег, дымившийся на высоких местах, и неожиданно заметила Колю, близко, почти у самых ног. Он сидел на снегу, а Женя сидела с ним рядом. Мгла уже подбиралась к солнцу. Вы что? А слепли, да? Скоро начнется буран. Александра Ивановна велела всем идти домой. Ты что дрожишь, Женя? Это все Коля. Коля устроил. Ему хотелось покататься со мной на коньках. Но мне страшно, здесь ветер. Зачем ты врешь? Разве тебе самой не хотелось покататься еще утром? А разве не ты просил Фильку сказать Тане, что мы утром придем сюда? Перестань. Коля, что у тебя с ногой? Женя, уходи отсюда. Уходите все. И ты тоже уходи. Я один останусь. Я пойду домой. До свидания. Подожди, подожди. Скажи Фильке, что мы здесь. Мамы дома нет. Не-не-не. Я пойду прямо домой. Я боюсь. Скоро начнётся буран. Я боюсь. Ты ушибся? Тебе что, больно, да? Ну, я сейчас развяжу ремни. Ой, Нужно торопиться. Ты посмотри, как потемнело вокруг. Ну, попробуй встать. Обопрись на мою руку, ну. Ой, не могу. Ты что, ногу сломал? Нет, я ее только слегка подвернула. это глупая Женя совсем не умеет кататься. Ну, что ты смеешься? Посмотри-ка, посмотри-ка на дорогу. Видишь, ведь этот тигр несет в зубах твои коньки тяжело ты видишь ну теперь не до коньков что же делать мамы нет дома понимаешь коля если ты не можешь ходить я на руках отнесу тебя до рыбацких домов здесь оставаться нельзя ты не знаешь наших буранов да не боюсь я ваших буранов а если ты думаешь что я испугался тогда глубокой реки и не вошел в воду за этим несчастным котенком. Это твое дело. Думай, как хочешь. Уходи, если ты боишься. Ой, на да не Бурана я боюсь. Я за тебя боюсь. Это очень опасно. Я останусь здесь с тобой. Я должен быть дома. Я дал слово отцу. Ведь он не знает, где я. Ой, ну что же мне делать?